Глава 32. Кристен После разговора с Джошем мой мозг тут же переключился в режим выживания. За расчетливый ум и хладнокровное спокойствие, которое мне удавалось сохранять в экстремальных условиях, Слоан называла меня велоцираптором. Режим выживания активировался только в чрезвычайных ситуациях, и тогда во мне просыпались рассудительность. и здравомыслие. Именно в таком состоянии мне удавалось превосходно сдавать экзамены, учиться в колледже и выживать рядом с мамой. Именно эта моя особенность помогала взять себя в руки, не паниковать и не бояться, не впадать в маниакальную одержимость. Волнение исчезло, усталость после бессонной ночи и слез как рукой сняла. Передо мной стояла четкая цель. У меня не бывает истерик. Никогда. В кризисные моменты я начинаю рассуждать здраво и последовательно. Переход полностью завершился. Мне хватило одной секунды, чтобы решить, рассказать все слон по телефону или при встрече. Остановилась на последнем. Наверняка она будет не в состоянии управлять машиной, но обязательно сядет за руль. Я ее знаю. Со слов Джоша было ясно, что в ближайшее время Брэндон проведет в больнице. «Слоан ни за что не оставит его одного, а я не брошу подругу. Ей понадобятся личные вещи. Надо будет всех обзвонить, перенести свадьбу». Я быстро, но уверенно ехала к Слоан. По пути в голове составляла список того, что взять с собой. Зарядку для телефона, наушники, одеяло. сменную одежду для Слоан, туалетные принадлежности и ноутбук. На дорогу ушло 20 минут. Я подъехала к дому, вышла из машины и, не раздумывая, двинулась к входу. От цветов на крылечке пахло свежеполитой землей. Дверь открылась, и передо мной появилось счастливое и пока еще беззаботное лицо подруги. Кристен? Мой внезапный визит ее не удивил. Я и раньше могла нагрянуть без предупреждения. Но она слишком хорошо меня знала и мгновенно поняла, что что-то не так. «Слуан!» «Брэндон попал в аварию», — спокойно произнесла я. «Он жив, но я хочу, чтобы ты взяла сумочку и поехала со мной». Хорошо, что я приехала, а не позвонила. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, Слоан не может вести не только машину, но и просто переставлять ноги. В отличие от меня, в стрессовой ситуации, она впадала в ступор и раскисала. «Как?» — выдохнула она. «Лучше поторопиться, быстрее». Я промчалась мимо подруги и начала восстанавливать в уме список вещей. На сборы выделила две минуты. Спортивный рюкзак в прачечной. Туалетные принадлежности и наушники уже должны быть внутри. Я схватила сумку, вытащила из шкафа свитер, нашла сменное белье, сверху поставила ноутбук. Тем временем в гостиной Слоан, как я и приказывала, взяла сумочку. Она стояла возле дивана, ее трясло, взгляд блуждал по комнате, будто она пыталась сообразить, что происходит. Телефон лежал у Мольберта. Я схватила его, выдернула из розетки зарядку, сдернула с дивана ее любимый плед, затолкала в сумку, застегнула молнию. Все готово. Я взяла Слоан под локоть, вывела на улицу, закрыла дверь и потянула подругу к машине. «Что? Что случилось? Что произошло?» — закричала она, наконец-то оправившись от первого шока. Я усадила ее на пассажирское сиденье. «Пристегнись. По дороге расскажу все, что знаю». Пока я обходила машину, чтобы сесть за руль, Слоан достала телефон и поднесла его к уху. «Он не отвечает. Он не отвечает. Что случилось, Кристен?» Я взяла ее лицо в ладони. «Послушай. Посмотри на меня. Он живой». Его мотоцикл сбили. Джош ездил на вызов. Брэндон без сознания, у него наверняка сломаны какие-то кости, и, возможно, есть травма головы. «Сейчас он в реанимации, я привезу тебя к нему. Только, пожалуйста, успокойся!» В ее глазах читался ужас, но она кивнула. «Сейчас твоя задача — позвонить семье Брэндона», — твердо приказала я. Передай им все, что я только что тебе сказала, спокойным голосом. Сможешь сделать это для Брэндона?» Подруга снова кивнула. «Да». Руки у нее тряслись, но она набрала номер. Пока Слоан обзванивала родственников, я быстро, но осторожно везла ее в больницу. Мы выехали на автостраду, и полностью сосредоточившись на дороге, я погнала вперед. километров на тридцать превышая допустимую скорость. Мигая поворотниками и сигнализируя рукой, я петляла в потоке машин. Когда мы добрались до места, я высадила Слоан у входа в приемный покой, а сама припарковалась. Потом схватила сумку и догнала подругу у регистратуры. «Он все еще в операционной», в слезах сообщила мне Слоан. Как только я ворвалась в приемную, На натертом белом полу туфли скрипели. Словно робот, собирающий информацию, я осмотрела женщину за стойкой. Подметила все. Пигментные пятна на лбу, седые волоски, белоснежную столешницу и блеск лепестков розовых роз в вазе на столе. Где нам можно подождать? И не могли бы вы сообщить врачу, что семья здесь? Нас отправили на третий этаж. комнату ожидания неврологического отделения. Яркий свет, по углам в горшках искусственные цветы, светло-голубые стены, одинаковые с серой обивкой стулья, журналы, салфетки и кофейный столик. Слоан обвела комнату взглядом. Видимо, это была последняя капля, силы иссякли, и именно тогда она окончательно сломалась, закрыла лицо руками, и заплакала. «Почему это случилось?» Я накинула ей на плечи свитер и усадила на стул. «Не знаю, Слоан, это жизнь». Я прекрасно понимала, что от меня требуется, знала, как ее утешить, но сама не чувствовала ни паники, ни боли, которую испытывала Слоан. Мне казалось, будто я смотрю кино, а звук выключен. Я видела, что происходит, но не могла соотнести происходящее с героями. Мы ждали и ждали и ждали. Пришел офицер полиции, задал Слоан несколько вопросов. Она подтвердила имя и адрес Брендена. Потом он сообщил нам, что виновницу аварии арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При этих словах Слоан снова всхлипнула. Я накрыла ее пледом и принесла кофе. Поставила на зарядку телефон, заставила съесть половину сэндвича с тунцом. Стали приходить родственники. Они толпились в комнате, перешептывались, плакали. У Розария, мама Брэндона, молилась на испанском. «Я села рядом со Слоан». Всем своим видом стараясь показать, что тоже переживаю. С печальным взглядом поглаживала ее по спине, но сама ничего не чувствовала. Внутри была пустота. Режим выживания до сих пор активирован. Несмотря на то, что вся суета прошла, мой велоцираптор не спал. Переключить мозг никак не удавалось. Мне надо было что-то делать, куда-то бежать. Но оставалось только ждать. Я покачивала ногой, и до крови обгрызла кутикулы. Написала Джошу. Ему нашли замену, но до восьми придется поработать. И вот через десять часов после аварии к нам вышел врач. он скачила, я ринулась следом, приготовилась уловить и понять каждое сказанное им слово, чтобы потом, через два дня, в малейших деталях изложить все на бумаге. Мать Брэндона потуже завернулась в кофту и встала рядом со Слоан. Отец обнял ее за плечи. Я попыталась найти ответ в строгом, угловатом лице врача, но оно не выражало никаких эмоций. «Меня зовут доктор Кэмпбелл. Я нейрохирург». Брэндона прооперировали. Состояние стабильное. Внутреннее кровотечение удалось остановить, Чтобы сбить внутричерепное давление, пришлось проводить трепанацию. Слон ахнула, прижала руки к рту и снова начала всхлипывать. Я обняла ее, зажимая между собой и будущей свекровью. Врач продолжил. «Активность головного мозга сохраняется. Это хорошая новость. Сейчас невозможно предсказать, как будет проходить восстановление». но результаты тестов и анализов вселяют надежду. Прогнозы оптимистичные, но впереди долгая реабилитация. Все в комнате дружно и с облегчением выдохнули. Мы подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Подождем, пока спадет отек, и дадим возможность мозгу восстановиться самостоятельно. Говорить о степени повреждений невозможно, пока Брендон не выйдет из комы. Но, повторю, прогнозы оптимистичные. Он очень сильный молодой человек. Можно его увидеть? Вытерла слезы Слоан. Еще час он пробудет в реанимации. Как только переведут в пит, сможете его навестить. Но только 15 минут и не больше двух человек за раз. «Когда его отключат от ИВЛ?» — поинтересовалась я. «Будет зависеть от него. Может, через несколько дней, может, недель. Но мы все-таки ориентируемся на несколько недель». Доктор Кэмпбелл передал нас в руки ортопеда, который рассказал нам, какое Брэндону предстоит лечение в связи с переломами. Другой врач объяснил, чем грозит разрыв печени. И, наконец, пластический хирург сообщил, что для восстановления левой руки потребуется пересадка кожи. К тому времени, как все врачи огласили свои вердикты, Слоан уже рыдала на взрыд. Я снова усадила ее на стул и позвонила Джошу. Гудки еще шли, когда за спиной послышался звонок. Я резко развернулась и увидела его. В то же мгновение режим выживания отключился и, словно лопнувший шарик, зашипел по комнате. На меня внезапно обрушилась вся тяжесть происходящего. Горе Слоан, состояние Брэндона, травма Джоша. Я бросилась в его объятия и тут же раскисла. Я никогда никому не доверяла брать ситуацию под контроль. Но сегодня мой маниакальный ум сдался окончательно. и бесповоротно. Джош обнял меня, и я вцепилась в него так, как еще ни в кого в своей жизни не вцеплялась. Не знаю, кто кого из нас утешал, да и утешал не вообще, но подсознание подсказывало, что теперь, когда он здесь, мне больше не надо тащить на себе весь мир. «Как я рада, что ты приехал!» прошептала я, и постепенно Замедленное кино вокруг стало набирать обычные обороты. Звук врубился на полную катушку. Сердце бешено заколотилось, я уткнулась Джошу шею, и из глаз хлынули слезы. Джош прижался ко мне лбом. Выглядел он паршиво. Еще утром вид был неважный, наверняка ночь не спал, но сейчас глаза покраснели будто от слез. Есть новости. Хрипло спросил он. Я даже вообразить не могу, насколько тяжело ему было видеть все своими глазами, а потом вернуться на работу, ездить на вызовы. Мне хотелось укрыть его будто одеялом, укрыть их обоих, Джоша и Слоан, и оградить от произошедшего. Я приложила ладонь к его щеке, он повернулся к ней и закрыл глаза. «Операция только что закончилась», — начала я и рассказала подробности, держась за его грудь, словно за якорь. Он все еще обнимал меня за талию, кивал и глядел так, будто беспокоился обо мне, будто это я находилась в тяжелом состоянии. Конечно же, я заметила, что мы держимся друг за друга, и мне было плевать, что бы это ни значило, и чтобы он об этом не думал. Я просто знала, что сейчас мне жизненно необходим этот контакт. Это временная капитуляция. Нужна нам обоим.